Странные они были люди. Им вдруг захотелось взвесить меня на безмене, но крюк, на который повесили безмен, под моей тяжестью обломился, и я получил безменом по голове. Я не совсем понял, зачем им это. Но они страшно обрадовались, а после все время хвалились, какой я у них упитанный. Когда моя хозяйка собиралась в город с маслом и пшеницей за покупками, я иногда отвозил ее. Когда закончились весенние работы... Хозяин оставил меня на ферме, и я прожил у них до уборки урожая. Это было, наверное, году в 1880 или 1881. Я пообвыкся и даже привязался к хозяевам. Они были немцами, а фамилия у них была Шпир. Когда же пришло мне время уходить от них, на прощание мы крепко пожали друг другу руки». Вскоре мне предложил работу на всю зиму еще один человек. Он хотел, чтобы я вырубал железнодорожные шпалы, но эта работа мне не подошла. Тогда он предложил мне взять у него в аренду маленькую ферму. Мне и это не подошло. И тогда он вздумал продать мне в рассрочку под воду с парой лошадей, чтобы я занялся извозом. У него было множество всяких хитроумных планов, и я с трудом от него отделался». Вскоре мне предложили место посыльного в городском магазине, и я стал delivery Boy. Я разносил по адресам пакеты и коробки и возвращался в магазин. Это был самый большой магазин в городе. За прилавком стояло несколько продавцов. Хозяином у нас был англичанин Харт. Мы торговали всем на свете, от зеленого мыла до шелковых тканей, консервов, наперстков и почтовой бумаги. Я был вынужден выучить название всех наших товаров, и мой словарный запас, к счастью, изрядно пополнился. Через некоторое время мой хозяин решил взять другого посыльного, а меня поставил за прилавок. Теперь я ходил с накрахмаленным воротничком и в начищенных ботинках, снял в городе комнату и стал обедать в отелях. Фермер, с которым я был знаком еще раньше, лишь диву давались, как быстро я пошел в гору. Однажды в магазин заглянула юная Бриджит с фермы и, увидев меня за прилавком во всем великолепии, поняла, как жестоко ошиблась. Наверное, будет теперь погроб жизни раскаиваться, что отвернулась от меня. Хотя кто ее знает. Ей хотелось поговорить со мной, я понял это, когда она сказала. — Милый Нут, помоги донести свертки, я столько всего накупила, — с величайшим удовольствием отвечал я. Конечно, я мог бы подозвать кивком нового посыльного и поручить ему отнести все ее пакеты в повозку, однако я ответил с величайшим удовольствием, и вышло это у меня замечательно. Я сам помог ей, а затем смахнул с одежды пыль и вежливо осведомился, как обстоят дела на ферме, как поживают ее мать и фин. «Ах, фин, фин уехал! урожай собрали!» Но ее мать не хочет больше надрываться на ферме. Она собирается продать ее и открыть в городе кондитерскую, где будут подавать шоколад, пирожные и лимонад. Юный Бриджит очень радовался, ведь они уже и помещение себе присмотрели. Конечно, там все заброшено, но они там все переделают и откроют кафе. И тут в дело вступил мой друг Патрик, Пат, ирландец, немного постарше меня, Выдумщик, отличный товарищ и сумасброд. Как и я, Пат снимал в городе комнату на чердаке. Мы часто разговаривали с ним по душам, одинаково тосковали по дому и хотели вернуться на родину, как только заработаем денег. Кажется, у себя на родине Пат работал на строительстве домов, а здесь стал именовать себя архитектором. Он сделал эскиз кафе, произвел точные расчеты в футах и дюймах, Ему было очень важно, чтобы все получилось как надо. Затем раздобыл доски и верстак, купил в нашем магазине фанеру и гвозди и с рвением взялся за работу. У нас было много общих дел. Мы виделись каждый день, порой выручали друг друга долларом и еще обменивались книгами. Правда, толку в этом книгообмене не было. Я слишком плохо знал английский, чтобы читать «Век разума» Пейна, а пат не понял, Мария Груббе, Якобсона, роман, который я выписал из Чикаго. Пейн Томас, 1737-1809, американский писатель просветитель. Якобсен Йенс Петер, 1847-1885, датский писатель, автор исторических романов, одним из которых был Мария Груббе.